Вторая книга Паралипоменон. Кассета вторая. Глава 22. И поставили царём жителей Иерусалима Охозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избил и получище приходившие с арамеянами к стану. И воцарился Охозия, сын Иорама царя иудейского. Двадцати двух лет было Хозе, когда воцарился, и один год царствовал во Иерусалиме имя матери его Гафолия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела, и делал он неугодные в очах господних подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему. Также следуя их совету, он пошёл с Иеરાмом, сыном Ахава, царём израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамоф-Галладский, и ранили сирийцы Иерама. И возвратился он в Израиль лечиться от ран, которые причинили ему враги, когда он воевал с Азаилом, царём сирийским. И Ахозия, сын Иерама, царь иудейский, пришёл посетить Иерама, сына Ахава, в Израиль, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Охозея, что он пришел к Иораму, ибо по приходе своем он вышелся Иорамом против Ииуя сына на Мессии, которого помазал Господь на истребление дома Ахавового. Когда совершал Ииуя суд над домом Ахавовым, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Охозея, служивших Охозея, и умертвил их. И велел он искать Охозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иуду, и умертвили его и похоронили его, и говорили: он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в доме Охозии кто мог бы царствовать. И Богофолия, мать Охозии, увидев, что умер сын её, встала и истребила всё царское племя дома Иуды. Но Иосавеф Дочь царя взяла Иоаса сына Ухозии и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосав, дочь царя Иорама жена Иодая священника, сестра Ухозии, скрыла Иоаса от гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божьем скрываем 6 лет. Гофолия же царствовала над землей. Глава двадцать третья. Но в седьмой год ободрился и Одай и принял в союз с собой начальников сотен, а Зарию сына Иерохама и Исмаила сына Иегоханана и Азарию сына Оведа и Масею сына Адаи и Елишавата сына Зихри. И они прошли по Иудее и собрали Левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в доме Божьем с царем. И сказал им Иоадай: вот сын царя должен быть царем, как и зряк Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете: треть вас приходящих в субботу из священников и Левитов будет привратниками у порогов. И треть при доме царском, и треть у ворот Иесода, а весь народ на дворах дома Господнего. И никто пусть не входит в дом Господин, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, и всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлён. и будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить. И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иоадай священник, и взяли каждый людей своих приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иоадай сминившихся черед. И раздал Иоадай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божьем. И поставил весь народ каждого с оружием его в руке его от правой стороны храма до левой стороны храма у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывели сына царя и возложили на него венец и украшения и поставили его царём. И помазали его и одарили сыновья его и сказали: "Да живёт царь". И услышала Гофолия голос народа бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господин. и увидела и вот царь стоит на возвышении своем при входе и князья и трубы подле царя и весь народ земли веселится и трубят трубами и певцы с орудиями музыкальными и искусные в словословии и разодрала гуфолья одежды свои и закричала заговор заговор и вызвал и Ода и священник начальников сотен начальствующих над войсками сказал им Вы видите ее волн из храма, и кто последует за ней, да будет умерщвлен мечом, потому что священник сказал: не умертвите ее в доме господнем. И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. И заключил Ио да Изавет между собой и между всем народом и царем, чтобы быть им народом господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвеники его, и стуканов его сокрушили, и Матфа нажрется Ваала умертвили перед жертвениками. И поручил и отдай дела дома господнего священникам и левитам, и восстановил дневные череды священников и левитов, как распределил Давид в доме господнем для возношения все сожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома господнего, чтобы не мог входить нечистый из-за чего-нибудь. И взял начальников сотен и вельмож и начальствующих в народе и весь народ земли и проводил царя из дома господнего и прошли через верхние ворота в дом царский и посадили царя на царский престол и веселился весь народ земли и город успокоился а Гофолию умертвили мечом. Глава двадцать четвертая. 7 лет был Иоас, когда воцарился и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивье из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни, и отдая священника. И взял ему и отдай двух жён, и он имел от них сыновей и дочерей. И после этого пришло на сердце Иоасу обновить дом Господин, и собрал он священников и левитов и сказал им: Ойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год и поспешите в этом деле. Но не поспешили левиты. И призвал царь Иодая главу их и сказал ему: "Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем рабом Господним и собранием израильтян для скинии собрания?" Ибо нечестивые Гофолия и сыновья ее разорили дом Божий и все посвященное для дома Господня его употребили для ваалов. И приказал царь и сделали один ящик и поставили его у входа в дом Господень снаружи. И провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем рабом Божьим на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие и весь народ и приносили и клали в ящик до тех пор, пока он не наполнился. Когда приносили ящик к царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенные первосвященника и высыпали из ящика и относили его и ставили его на своё место. Так делали они изо дня в день и собрали множество серебра. Я доволи его царь и и отдал и производителям работ по дому Господнему, и они нанимали каменотёсов и плотников для подновления дома Господнего, а также кузнецов и медников для укрепления дома Господнего. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его и укрепили его. И кончив всё, Они представили царю и Иодаю остаток серебра, и сделали из него сосуды для дома господнего сосуды служебные и для все сожжений чаши и другие сосуды золотые и серебряные, и приносили все сожжения в доме господнем постоянно во все дни Иодая. И состарился Иодай, и насытившись днями жизни умер, сто тридцать лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал добро в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю, тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить деревьям, посвящённым и идолам, и был гнев Господен на Иуду и Иерусалим за эту вину их. И он посылал к ним пророков для обращения к Господу, и они увещали его, но те не слушали. И дух Божий облёк Захарию сына Иодая священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: "Так говорит Господь: "Для чего вы преступаете повеление Господнее? Не будет успеха вам. И как вы оставили Господа, так и он оставит вас". И сказалиis против него и побили его камнями по приказанию царя Иоасса на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоасс благодеяния, какое сделал ему Иодай отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: "Да видит Господь и давзыщет" И по истечении года выступило против него войско сирийское и вошли в Иудею и в Иерусалим и истребили из народа всех князей и народа и всю добычу взятую у них отослали к царю Дамаск Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то что оставили Господа Бога Отцов своих И над Иоассамом совершили они суд, и когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его закрочь сына Иодая священника и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шемеафы, амонитянки и Егозавад, сын Шимрифы Маоветянки, о сыновьях его, и о множестве пророчеств против него, и об устроении дома Божия, написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава двадцать пятая. Двадцати пяти лет воцарился Амасия. И двадцать девять лет царствовал во Иерусалиме имя матери его Егоад Дань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его, но детей их не умертвил, так как написано в Законе, в книге Моисеева, где заповедал Господь, говоря. Не должны быть умерщвляемы отцы за детей и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть. И собрал Амасия иудеев и поставил их по поколениям под власть тысячи начальников и сто начальников всех иудеев и виниаминитян и пересчитал их от двадцати лет и выше и нашел их триста тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян сто тысяч храбрых воинов за сто талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа со израильтянами со всеми сыновьями Ефремовыми. Но иди ты один, делай дело мужественно, подвизайся на войне, иначе повергнет тебя Бог перед лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть. и сказал Амосия человеку Божьему: "Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?" И сказал человек Божий: "Может Господь дать тебе более этого?" И отделил их Амосия войска пришедшие к нему из земли иефремовой, чтобы они шли в своё место. И возгорелся сильно гнев их на иудею, и они пошли назад в своё место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой и пошел на долину Салиную и побил сынов Сиира десять тысяч десять тысяч живых взяли сыны иудины в плен и привели их на вершину скалы и не зринули их с вершины скалы и все они разбились совершенно войско же которое Амасия отослал обратно чтобы оно не ходило с ним на войну рассыпалось по городам иудеи от Самарии до Бефорона и перебило в них три тысячи и награбило множество добычи. Амасие, придя после поражения идумеев, принес богов сынов Сиира и поставил их у себя богами, и перед ними кланялся и им кадил. И воспылал Гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: зачем ты прибегаешь к богам народа этого, которые не избавили народа своего от руки твоей? когда он говорил ему царь отвечал разве с советником царским поставили тебя перестань чтобы не убили тебя и перестал пророк сказав знаю что решил бог погубить тебя потому что ты сделал это и не слушаешь советы моего и посоветовал самасия царю удейский и послал киоасу сыну иоахаза сыну ииуе царю израильскому сказать выходи повидаемся лично И послал Иоас царь израильский к Амосии царю иудейскому сказать: Терн, который на Ливане, послал к Кедру, который на Ливане же, сказать: "Отдай дочь свою в жёны сыну моему". Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот Терн. Ты говоришь: "Вот я побил идумеев, и вознеслось с сердца твоего дочь славия". Сиди лучше у себя дома, к чему тебе затевать опасное дело? Пойдёшь ты, и иудея с тобой. Но не послушался Амосия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иуаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иуас, царь израильский, и увидели с лична он и Амосия, царь иудейский, в верхи Семисии иудейском. И были разбиты иудеи изрелятянами и разбежались каждый в шатёр свой. И Амасию царя иудейского, сына Иоаса, сына Иоахаза, захватил Иоаш царь израильский в Евса-Мисе и привёл его в Иерусалим и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угловых на 400 локтей, и взял всё золото и серебро и все сосуды, находившиеся в доме Божием увет Эдом. и сокровища дома царского и заложников и возвратился в Самарию. И жил Амасия сын Иоаса царь иудейский по смерти Иоаса сына Иоаахаза царя Израильского пятнадцать лет. В прочие дела Амасии первые и последние описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амасия отступил от Господа Составили против него заговор во Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином. Глава двадцать шестая. И взял весь народ иудейский Озию, которому было шестнадцать лет. и поставили его царем вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его иудеи после того, как почил царь с отцами своими. Шестнадцать лет был Озия, когда воцарился, и пятьдесят два года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, спаспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против араветян, живущих в Гурваале, и против миунитян. И давали аманитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме на дворотами угловыми и на дворотами долины и на углу и укрепил их. И построил башни в пустыне и сел к много водоемов. потому что имел много скота и на низменностях и на равнине и земледельцев и садовников на горах и на кармиле и баон любил земледелие. Было у Оси и войска выходившие на войну отрядами по счёту в списке их составленным рукою, и ели песца и масеи надзиратели под предводительством Ханании, одного из главных садовников царских. Всё число глав поколений из храбрых воинов было две тысячи шестьсот, и под рукой их военной силы триста семь тысяч пятьсот вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия для всего войска щиты и копья и шлемы и латы и луки и прочные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины. чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось ими его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался селён. Но когда он сделал соселён, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошёл в храм Господин, чтобы воскурить фимиам на алтаре коадильном. И пошёл за ним озария священники с ним, 80 священников господних, людей отличных, и воспротивились Озии и царю и сказали ему: "Не тебе, Озия, кодить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвящённых для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честьу Господа Бога". И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря отдельного. И взглянул на него Азария первосвященник и все священники. И вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокажённым до дня смерти своей. и жил в отдельном доме и отлучён был от дома Господнева а Иоафам сын его начальствовал над домом царским и управлял народом земли прочие деяния Озии первые и последние описал Исаия сын Амоса пророк и почил Озия с отцами своими и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц ибо говорили он прокажённый и воцарился Иоафам сын его вместо него. Глава двадцать седьмая. Двадцати пяти лет был Иоафам, когда воцарился и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иеруша дочь Седока. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия отец его, только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господня его и многое построил на стене Офелла. И города построил на горе иудейской и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем Аманитян и одолел их, и дали ему Аманитяне в тот год сто талантов серебра и десять тысяч коров пшеницы и ячменя десять тысяч. Это давали ему Аманитяне и на другой год и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устраивал пути свои перед лицом Господа Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все воины его и поведение его. описанный в книге царей израильских и иудейских. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз сын его вместо него. Глава двадцать восьмая. Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей Израильских и даже сделал литы статуев Аалов. И он совершал курение на долине сынов Эннома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых. И приносил жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь Бог его в руку царя сирийцев, и они поразили его и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Так же и в руку царя израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалии, царь израильский иудеев, сто двадцать тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихри же Силач из Ефремлян убил Моасею, сына царя и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Илкану второго по царе. И взяли сыны израильтевы в плен у братьев своих иудеев двести тысяч жон сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень имя его Адед. Он вышел перед войском, шедшим в Самарию, и сказал им. Вот, Господь Бог отцов ваших в огневина иудеев предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов иудин их и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня. И возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас. И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария сын Иегоханана, Белихия сын Мишелимофа, и Иезекия сын Шалума, и Амасса сын Хаддая, протившедших с войны. И сказали им: Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господнего над Израилем. И оставили вооружённые пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их. и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо и Думеи и еще приходили и многих побили в Иудеи и взяли в плен, и филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи. и взяли фивсамис и аялон и гидоров и сохо и зависящие от него города и фимну и зависящие от неё города и гимзо и зависящие от него города и поселились там так унизил господь иудею за ахаза царя иудейского потому что он развратил иудею и тяжко грешил пред господом и пришёл к нему феглофилосар царь ассирийский но был в тягости ему вместо того чтобы помочь ему потому что ахаз взял сокровища из дома Господнего и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому но не в помощь себе и в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом он царь ахаз и приносил он жертвы богам дамасским думая что они поражали его и говорил Боги царей сирийских помогают нам, принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды дома Божьего, и сокрушил сосуды дома Божьего, и запер двери дома Господнего, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иуды устроил высоты для ковчения богам иным. И раздражал Господа Бога Отцов Своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почили Хаз с отцами своими, и похоронили его в городе во Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей израилевых. И воцарился Языкия сын его вместо него. Глава двадцать девятая. Иезекиия воцарился двадцати пяти лет и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авиа, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Господня его и обновил их, и велел прийти священникам и левитам и собрал их на площади восточной и сказал им. Послушайте меня, левиты. Ныне осветите сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросите нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господнего, и обратились спиной И заперли двери притвора и погасили светильники и не сжигали курения и не возносили все сожжений во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмешение, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши, отмечающие, на вя наши и дочери наши и жены наши за это в плену в земле не своей до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвертит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстать лицу его, служить ему и быть у него служителями и воскуривающими курений. И встали левиты Махав, сын Амасая, и Иоэль, сын Азарии из сынов Кафовых, из сынов Миралиных Хис сын Авдея и Азария сын Иегал Лилела и из племени Герсонова Иоах сын Зиммы и Еден сын Иоаха и из сынов Илисифановых Шимри и Иеел и из сынов Осафовых Захария и Матфания и из сынов Емановых Иехиел и Шимей и из сынов Идифуновых Шимая и Узиял Они собрали братьев своих и осветились и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господнего для очищения, и вынесли всё нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господнего, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрон. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в претвор Господень. Я освящали дом Господин 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Езекии и сказали: Мы очистили дом Господин, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его, и все сосуды, которые забросил царь Ахас во время царствования своего в беззаконии своём, мы приготовили и освятили. И вот они перед жертвенником Господним. И встал царь языки рано утром и собрал начальников города и пошел в дом Господин. И привели семь тельцов и семь овнов и семь агнцев и семь козлов в жертву за грех царства и за святилище и за Иудею. И приказал он сыновам Аароновым священникам вознести все сожжение на жертвенник Господин. И закололи тельцов и взяли священники кровь и окропили жертвенник и закололи овнов и окропили кровью жертвенник и закололи агнцев и окропили кровью жертвенник и привели козлов за грех пред лицо царя и собрания и они возложили руки свои на них и закололи их священники и очистили кровью их жертвенник для очищения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести все сожжение и жертву за грех. И поставил он левитов в доме господним с кимвалами, псалтيرами и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царево и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями давидовыми и священники с трубами, и приказал Езике вознести все сожжения на жертвенник. И в то время, как началось все сожжение, начало спение Господу при звуке труб и орудий Давида царя Израилева, и все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, да коли не окончилось все сожжения. По окончании же все сожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Иезекиия и князья Левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асава про Зорливца, и они славили с радостью и преклонялись и поклонялись. И продолжал Иезекиия и сказал: теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господен. И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения. и всякий, кто расположен был сердцем, все сожжения. И было число все сожжений, которые привели собравшиеся: семьдесят волов, сто овнов, двести агнцев, все это для все сожжения Господу. Других священных жертв было шестьсот из крупного скота и три тысячи из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех все сожжений. и помогали им братья их левиты до окончания дела и до коль о светились прочие священники ибо левиты были более тщательны во священии себя нежели священники. При том же все сожжений было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при все сожжений. Так восстановлено служение в доме господним. И радовался Иезекииа и весь народ о том, что Бог Так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава тридцатая. И послал Езекиия по всей земле Израильской и Иудеи и письма писал к Ефрему и Манасии, чтобы пришли в дом Господень во Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совет и царь и князья его и всё собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить её в своё время, потому что священники ещё не осветились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. Потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле израильской и иудее, и по повелению царя говорили дети Израиля: обратитесь к Господу Богу Авраама и Исаака и Израиля, и он обратится к остатку уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте же стаковые, ныкак отцы ваши покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил на век. И служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева Своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю эту Ибо благ и милосерден Господь Бог ваш и не отвертит лица от вас, если вы обратитесь к нему. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манасейной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колен Ассирова Манассияна и Завелонавы смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеей была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господнему. И собрало свой Иерусалим множество народа для совершения праздника опресников во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали и неспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток кедрон, и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день второго месяца. Священники и левиты, устадившись, освятились и принесли все сожжение в дом Господен и стали на своем месте по уставу своему по закону Моисея его человека Божьего. Священники кропили кровью. принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа большей частью из колен Ефремова и Монасиина из Сахарова и Завулонова не очистились, однако же они ели пасху не по уставу. Но Иезекии помолился за них, говоря: Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце своё к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. И услышал Господь Иезекию и простил народ. И совершились они израилевы, находившиеся в Иерусалиме праздника пресныков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа, и говорил Езекиия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога отцов своих. И решили всё собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье, потому что Езекиия, царь иудейский, Выставил для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и священников осветилось уже много. И веселились все собравшиеся из иудеи и священники и левиты и все собрание пришедшие от Израиля и пришельцы пришедшие из земли израильской и обитавшие во иудее. И было веселье великое во Иерусалиме. потому что со дней Соломона сына Давида царя Израилева не бывало подобного этому в Иерусалиме. И встали священники и левиты и благословили народ, и услышан был голос их, и возшла молитва их в святое жилище его на небесах. Конец первой стороны второй кассеты.